Глава восьмая. Таинственный старик. Сил-Ян покинул зал в скверном настроении, и по своей обычной привычке отправился на вершину горы, принадлежащей клану. Он сидел на вершине горы и смотрел на крутые склоны, окутанные туманом. Этот горный массив в Империи Джи-Ла-Ма был известен как Хребет Магических Зверей. Эх, сила. В этом мире бессил ты даже не стоишь собачьего дерьма. Но по крайней мере, никто не хочет наступать в дерьмо. Со слегка пожав плечами, молодой человек смеялся над собой. Его горький голос медленно прокатился по вершине холма. Запустив пальцы в волосы, Селаян силой прикусил губу, так что во рту показался кровавый привкус. Хотя он и старался сдерживать свои эмоции в зале, всё же заявление на Лан Ян Ран было как нож в сердце. Сяо Яна всего трясло. «Никогда больше не допущу оскорблений, как сегодня!» Сказал Сяо Ян, глядя на свою окровавленную руку, тихим, но твёрдым голосом. «Эй, малыш, кажется тебе нужна помощь...» Когда Сяо Ян давал себе клятву, странный хриплый смех достиг его ушей. Лицо Сяо Яна резко переменилось. Он обернулся, и его взгляд был острым, как у орла, когда он искал источник звука, но он так и не смог заметить. «Ха-ха-ха, ты не там ищешь, я на пальце». Когда Сяо Ян уже было думал, что это была лишь галлюцинация, странный смех раздался снова. Сяо Ян прищурил глаза, и его взгляд становился на правой руке. «Чёрное кольцо». Сяо Ян подавил панику и попытался спросить, насколько возможно, спокойным голосом. Вы разговариваете маленький мальчик, действительно ничего не боится. Из кольца снова раздался едкий смех. Кто вы? Почему вы в моём кольце? Чего вы хотите? После небольшой паузы Сильванс сформулировал ключевые вопросы, интересовавшие его. А том, кто я? Тебе не следует волноваться. У любого сути я не причиню тебе вреда. После всех этих лет, я наконец-то нашёл кого-то с достаточно сильной душой. Какая удача. <смех> я должен поблагодарить маленького мальчика за твою помощь. За последние три года, иначе я бы не смог пробудиться. Помощь? Сильян недоуменно моргал. Мгновение спуся его лицо помрачнело, и пугающие слова с трудом вылетели сквозь тиснутые зубы. Дуки в моём теле, каким-то образом исчезала. Это твоих рук дело? Хе-хе-хе, <связь> я должен был это сделать. Маленький мальчик, не держи на меня зла. Твою же дивизию! Обычно спокойный Сяо Ян пришёл в ярость. Он скачил как сумасшедший, с диким лицом, и не заботясь о том, что это кольцо последнее напоминание его матери, он сорвал его с безмянного пальца и швырнул с обрыва. Как только кольцо покинуло руку Сяо Яна, его разум тут же прояснился. Он попытался поймать летящее кольцо, но было уже поздно. Глядя на исчезнувшее кольцо в тумане, Сяо Ян не двигался несколько мгновений. Немного успокоившись, он ударил себя по лбу и растерянно выругался. Идиот, слишком безрассудно, слишком. Осознав, что в его унижениях на последние 3 года была виновато кольцо, и неудивительно, что Сяо Ян выше у себя Посидев некоторое время, на краю утёса Сел-Ян неохотно покачал головой, встал и собрался уже уходить. Прямо перед Сел-Яном варило чёрное кольцо, но больше всего Сел-Яна шокировал прозрачный силуэт старца, плавающий возле кольца. «Эх, дитя, а зачем же так злиться? Я поглосял твои долги всего лишь три года!» Прозрачный старик улыбнулся, глядя на шумлённого Сел-Яна. Разсё я надёрнулся, а дернулся, он будто успел выплеснуть гнев. Старик, ты как ты скрылся в моём кольце? Ты должно быть знаешь, что мне пришлось вытерпеть, пока ты погущал мою духи. Но за 3 года насмешек и унижений ты стал намного взрослее. Не так ли? Как ты думаешь, 3 года назад ты обладал таким терпением и умом? Старику кончило, улыбнулся. Сил-Ян постепенно успокаивался. Вслед за гневом пришла радость из-за основания причины исчезновения его долги. Теперь его талант несомненно вернётся. Лишь от одной мысли, что наконец-то снимет с себя ярлык калеки, Сил-Ян чувствовал, что как будто возрождался. Даже мерзкий старикашка, висящий перед ним, уже не так раздражал. Целостность некоторых вещей понимаешь только тогда, когда их потеряешь. Аккуратно растянув в запястье, Сил-Ян вздохнул и посмотрел вверх. «Я не знаю, кто вы, но я полагаю, вы поселились в кольце, чтобы украсть мои долги?» «Если это так, то вам стоит поискать другого хозяина. Я не могу позволить вам больше брать мои долги». Сяо Ян закрыл глаза и усмехнулся. Больше не говоря ни слова, он уже решил, что независимо от того, что скажет старик, он не позволит ему быть с ним. «Маленький мальчик. Хочет стать сильнее? Хочет получить уважение других?» Хоть Сил-Ян и решил, что не будет иметь больше с этим стариком ничего общего, но его сердце стало биться быстрее. Сил-Ян медленно вздохнул и спокойно сказал. «Теперь я знаю, что сдерживал моё долгие, с моим талантом, зачем мне нужны вы?» Он знал, что не бывает бесплатных обедов, а доверять неизвестно кому – не очень мудрое решение. «Дитя, пускай твой талант и хорош, но ты должен знать, что тебе сейчас 15 лет!» В то время, как ты новичок третьего этапа. Я, кажется, слышал, что твоя церемония с совершеннолетия будет уже в следующем году, не так ли? Ты думаешь, что сможешь всего за год достичь седьмого этапа, полагая лишь на свои усиленные тренировки? А ещё, твоё трехлетнее обещание той девицы, её талант не меньше твоего. Ты же не думаешь, что сможешь легко догнать её? Лицо старика... Полная морщин расцвела словно хризантема. «Если бы ты не поглощал мои доуки, был бы я так унижен, ты старый ублюдок!» Когда старик задел за самое больное, лицо Сяо Яна помрачнело и он снова выругался. Сяо Ян почувствовал отчаяние, и его проклятия не помогут ему поднять уровень своей доуки. Он начал практиковать ки в 4 года и потратил 6 лет на то, чтобы достичь 9 этапа. Теперь хоть и его талант и вернулся, подняться до седьмого этапа всего за год не представлялось возможным. Разчарованно вздохнув, Сяо Ян бросил взгляд на коварного старика. А рот его изогнулся в ухмылке. У вас есть решение? Может быть, старик странно улыбнулся. Если вы мне поможете подняться до седьмого этапа всего за год, то я прощу вас за те 3 года, что вы погощали мои долки. «Ну как?» – спросил Сел-Ян. «Хе-хе, разумный малыш. Если вы не можете помочь мне, то почему я должен помогать вам? Вы мне поможете, или можете искать другого счастливчика?» Сел-Ян усмехнулся, как ему показалось, похоже, этот человек не мог легко поглотить долги другого человека. 0x01 график. Примечание чтеца. «Я хз, шо это такое, но это тут написано, я это прочитал». Глядя на изворотливого Сио Яна, старик удивлённо вздохнул и покачал головой. «Не верится, что тебе пятнадцать лет. Похоже, за эти три года ты действительно сильно подзрослел. Ты готов следовать моим указаниям?» Сио Ян слегка пожал плечами. «Если вы хотите, чтобы я по-прежнему помогал вам, вы должны быть честны со мной, не так ли?» «Этот маленький мальчик чувствует выгоду». Хорошо, хорошо. Я всё ещё нуждаюсь в твоей помощи. Неохотно кивнув, старик опустился на землю. Посмотрев на Сеояна, на его лице показалась коварная улыбка, но быстро исчезла. Немного помедлив, он, казалось, крайне неохотно спросил: "Ты хочешь стать алхимиком?"